Глава вторая. Сколько себя помню, я всегда плохо ладил с детьми. Просто с людьми было очень сложно, и чем дальше, тем хуже, а с их несформированными версиями, так и подавно. Вид у маленького наглого засранца, который только что кричит и что-то от тебя требует, действительно может привести в ужас. Хорошо, что у нас тут не детеныши людей из моего прошлого мира, а целый загон для личинок зеленожопых, темных личностей. Целый пруд новорожденной гопоты, которая уже на третий день своего существования начала беспределить. Кретин, который дежурил у загона, умудрился проиграть одному из новорожденных в камень-ножницы-бумага. А тот на правах победителя забрал у кретина автомат и в волю им наигрался, убив троих сокамерников и самого кретина. На четвертый день два мелких лазутчика, Стали отказываться от еды, за что бежало отхватили пороже, а потом были нещадно босы прямо в загоне. Наши детские ясли просто сказка. Выводок у нас получился необычайно шабутной. И стоит только подумать о страшном будущем, когда эти придурки из своего загона вылезут, так геморрой в моей жопе увеличивается на целый сантиметр. Хорошо, что моего ребенка там нет. Не уверен, что я смог бы его полюбить. Ладно. Даже среди стольких особенных детишек были действительно особенные. Особенно один из них. Подойдя к нашим импровизированным яслям вместе со смышленым, этот гоблин сразу бросается в глаза. В то время, как все поднимаются на ноги и несутся к нам, этот сидит в стране и просто смотрит, так же, как вонючий валялся в стране когда-то. Так же делает и этот. Но вовсе нет недостатка разума. Напротив... Его взгляд кажется достаточно разумным. Но вот с ногами ему не повезло. Обе ноги этого гоблина сухие, словно спички. В них как будто вообще нет никаких мышц, и он не может ими двигать и уж тем более стоять или ходить. Более того, этот недуг у нас не получилось вылечить нашим обычным способом. Если предположить, что процесс исцеления — это привод организма в нормальное состояние, то вот это искалеченное от рождения тело и есть его нормальное состояние. Он такой же, как наш толстый. Господин святой доктор? Жирный просто по праву рождения. Я не смог бы объяснить его жирножопость, не используя слова «у него просто кость широкая» или «не обращайте внимания, он просто с самого рождения ни разу срать не ходил». Такое чувство, что у гоблинов при рождении крутится колесо фортуны. На одной дольке лежит неплохой ум, как у нашего смышленого, на другой — сила. Гоповатый отхватил этой характеристики даже больше, чем нужно. Он до сих пор самый здоровый из нас в плане мускулатуры. Ну, а кому-то не повезло. Кто-то вышел толстым, и ничего с этим сделать просто невозможно. Кто-то без ног и в диком мире обречен умереть. Так как с самого начала просто вытянул плохой билет, ну а кто-то вообще вонючий. И куда твоя сестра намылилась в этот раз? ухмыльнулся я и спросил именно этого безногого парня. Сидя поодаль ото всех, он несколько раз растерянно хлопнул глазами и задумался, склонив голову набок. Всего в этом загоне было 30 новорожденных возмутителей спокойствия, на десяток больше, чем взрослых. Плодовитость гоблинов и правда очень хороша, но вот сейчас в этом вольере Одной головы не хватало. «К морю побежал, атаман!» Негромко ответил Безногий. «Инстинкты этого парня подсказывают ему о своей судьбе. А я лидер племени. И, скорее всего, родись он в любой другой семье, то его жизненный путь уже вот-вот должен был бы подойти к концу». «К морю, да». Задумчиво почесав бороду, я посмотрел на смышленого. «Как думаешь?» «Если она хочет к морю, то выйдет... Думаю, нужно поискать где-нибудь в шахтах!» Ответил тот с таким серьезным лицом, что я снова едва не заржал. Блин. Ну, в шахтах, так в шахтах. Эти подземные лабиринты мы еще основательно не изучали. Но я точно знаю, что там живет много маленьких разношерстных монстров. Опасности они не вызовут, пока мы на поверхности. А спустись вглубь, и одинокий гоблин может плохо кончить. Впрочем, эту дамочку вряд ли такая проблема коснется. Почему-то моя жопка больше всего предчувствует будущий геморрой именно из-за этой наврожденной гоблинша. Центральный вход шахта оказался перед нами. А я еще раз отметил, что смышленный свое имя не просто так носит. Стоило нам войти в этот широкий подземный туннель, как нам навстречу выбежала... Вот это мелкое чудовище. быстрое, бойкое и невероятно обаятельная. Новорожденная гоблинша не сильно отличалась от других девочек, но вот ее особенностью были ноги. Если без ноги вытянул билет со знаком «минус», то это бестия вытащило билет «ССС-плюс». Ее ноги были как у настоящего тяжелатлета, а при детском и несформированном теле смотрелись почти нелепо. Стоило нам ее увидеть, как она тут же побежала вперед, а затем свернула в сторону и поставила ногу прямо на стену. Туннель был почти идеально круглый, а она бежала с такой скоростью, что вторую ногу ей пришлось ставить уже на потолок над нами, а затем снова первую на стену, но уже противоположную от стартовой. Бегущая гадость оббежала нас по дуге прямо над нашими головами и погнала к выходу, желая смыться. Вместе с такими мощными и сверхразвитыми ногами она получила невероятное количество энергии и неуемное желание бегать. Возможно, ей просто нужно эту энергию тратить, потому что она действительно постоянно убегает из своего загона и с каждым днем делает это все чаще. Возможно, это не было бы очень большой проблемой, если бы в догонку к такому первоклассному стартовому бонусу ей не накинули просто невероятно обостренный синдром топографического кретинизма. Эта баба всегда знает, где хочет оказаться, но видит наша богиня, ни одному этому желанию не суждено сбыться. «Ну-ка сидеть!» — взревел я во все горло, и, улепетывающая со всех ног шустрая, просто села на жопу и проехала на ней еще несколько метров из-за большой инерции. Собственно, для этого меня смышленый и позвал. Третье качество нашей дамочки — Это полное неприятие авторитетов. Она вообще никого не слушается и ни во что не ставит. Только мои слова имеют для нее вес, что в принципе в порядке вещей. Что странно, она также слушается тихо, но эта девочка сейчас за городом, на задании, так что в ее отсутствии я единственный, кто может эту торопыгу вернуть обратно в стойло. «Делаем поводок?» — хохотнул смышленный. Наблюдая, как я схватил эту девчонку за загривок, как нашкодившего котенка, она просто закрыла глаза и так и поехала в свой загон, поджав под себя ноги. Койот, попав в капкан, отгрызает себе ноги. Буркнул я, как следует стряхнув этого беглого койота. Она выгнула шею назад и от всего сердца показала смышленому язык. «О!» — хохотнул я. «Видел. Может, тогда клетку?» «На самом деле, лучше направим ее энергию в нужное русло». Деловито заметил я, аккуратно подмигнув шустрой, которая во все глаза на меня пялилась, будто я вердикт суда должен был озвучить. «Атаман знает, как это сделать!» Тут же оживился мой спутник, а я неловко опустил голову и виновато протянул. Хрен его знает. Впрочем, чтобы совсем уж в грязь лицом не падать и не терять веру в себя от своих подчиненных, Я тут же взбодрился и сделал умудренный опытом вид. «Скоро эти гады станут взрослыми, хотим мы того или нет. Раз так, то их придется чем-то занять. Ты гоповатый. Должна отобрать гоблинов к себе в бригаду, которая подходит по критериям. Тихая уже несколько девочек себе присмотрела, а позже еще раз всех посмотрит. Я тоже парочку уже присмотрел». Снова ухмыльнулся смышленый. Спори на что хочешь». В эту парочку входит тот парень, который своего надзирателя вначале обыграл, а затем прикончил. Но некоторые из наших новеньких особенные. Сказал я снова, посмотрев на все еще безвольно болтающуюся в моей хватке шуструю. К выпуску из яслей нужно будет сделать для них некоторые подарки. Сказав это, я даже небольшую театральную паузу выждал, наблюдая, как глаза смышленого медленно загораются а подарки нужно строить. «А то действительно мудр!» Тут же ухмыльнулся этот прохвост, а я подумал, что уже не совсем понимаю, он правда все еще так считает, или просто подлизываться научился, чтобы работу поинтереснее дали. «Тогда так». Приподняв вжавшуюся в комок гоблиншу чуть повыше, я немного ее покачал, словно хвастаясь добытым на охоте кроликом. Сейчас закинем ее обратно в вольер, А пока она будет готовить очередной побег, зайдем ко мне. Покажу тебе несколько весьма любопытных чертежей. Такое тебе строить еще не приходилось.